Письмо 123 Владимиру Васильевичу Стасову. 1904 год, октября 25 -го, Ясная Поляна. Дорогой Владимир Васильевич, извините за меня перед любезным господином Половцевым, что не отвечал ему еще примечание первое. А вот просьба, нет ли у вас книги или книг? Биографии великих добродетелей людей. В Вроде житей неканонизированных людей или книг, из которых можно выбрать их. Примечание второе. Если есть таковые, пожалуйста, пришлите с женой, которую вам рекомендую. Еще нет ли, кроме Валишевского, об Екатерине книг, описывающих ее пакости? У меня есть роман Императрицы России Екатерины II. Только. Примечание третье. Смотрите, будьте здоровы и сдержите обещание. Лев Толстой. Гинзбургу милому, привет! Примечание. Первое. вы Половцев, заняты сбором материалов для книг «Гёте и Россия», в печати его работы неизвестно, в письме 28 сентября просил Толстого высказать свое отношение к творчеству Гёте в целом или к какому-нибудь из его произведений. По-видимому, Толстой ему не ответил. Второе. Эти книги нужны были Толстому для работы над составлением круга чтения. Стасов выполнил работу Толстого и прислал ему книгу Василия Осиповича Ключевского «Добрые люди древней Руси» 1892 года, Голубинского «История колонизации святых в Русской Церкви» 1894 года, Буслаева «Исторические очерки русской народной словесности и искусства» 1861 года и другие. Третье. Речь идет о книге польского историка Валишевского, писавшего на французском языке роман императрицы России Екатерины II. Стасов прислал толстому книгу Валишевского «Вокруг трона. Екатерина II. Императрица России. Париж, 1894 год». Конец примечаний. Страница 577 -я.